Вот минуло три часа и началось диковинное соревнование. Оба стрелка вышли со своих позиций, а мы съели наблюдать, хотя ночью до чего углядишь. Низги не видать. А только арбитрам мы сообща определили пулеметчика гену астраханцева, как имеющего на вооружении ПКм на станке с ночным прицелом. Толпица у пулемета естественно никто не стал. оторвешься от окуляра и по засветке тот же дух тебе пулю в лоб и пропишет расселись мы кто где и ждем слушаем минут сорок все было на участке тихо стреляли где-то в районе центрального рынка но это было дальше и северней с скоротом у нас был уговор что если мы услышим второй выстрел из его духабоя как лёшка ласково называл свою штатную свд сразу идем на два строчных проблеска его фонаря и вместе ищем добычу второй выстрел наш снайпер делал специально для подтверждения что он свою работу сделал как будет работать спецназевец мы само собой слышать не могли этот куццай винторез бьет совершенно бесшумно чех чех вот и вся музыка и вот когда уже Мы было решили, что дух сегодня не придет. Сначала подал голос дух. Затем почти сразу же треснули с коротким интервалом два винтовочных выстрела. Генка-пулеметчик свистнул, дав из своего станкача на короткую очередь трассерами куда-то влево, намечая нам путь. Лешку крота мы нашли не сразу, пока он сам не вылез из-под кучи битого кирпича, ругая одного из моих бойцов. что тот, кивзачом, ему на ногу наступил. Шепотом Лешка объяснил, что дух подставился, сверкнув фонариком, и он его приложил почти сразу. Путь в развалины, указанного стрелком дома, занял еще минут сорок, потому что поднялась дикая пальба. Духи спешили своему снайперу на помощь, но Генка и минометчики соседей их отсекали. все знали о негласом соревнований и я думаю что наблюдали кто как мог может тоже делали ставки духа мы нашли на третьем этаже жилого дома почти полностью разрушенного стрелок лежал ничком винтовка валялась внизу ее оперативно подобрал сам крут минутой раньше традиционным мифом считается что всесные импера это обязательно какие-то прибалтийские бабы не знаю я видел только троих прижмурившихся стрелков с оптикой и все они были мужиками причем двое самыми что они на есть русскими один то ли араб то ли и иорданец принеси ли им и труп в расположении деньги что при нем были лёшка частью забрал себе частью отстегнул в общий котел сигареты и всякие мелочи и мы растащили кому что понравилось мне достался отличный миниатюрный японский фонарь вроде все улеглось когда через минуты так десять к нам заявились дружки спецназовца и начали предъявлять за пропавшего товарища то что их стрелок не вернулся мы даже и не подумали мало ли может стыдно стало или ранен до да свои утащили Но делать нечего, пошли искать, хоть и кругом темно, как в жопе у негра. Но ничего не вышло. Стрелок, как сквозь землю, провалился. Вмешался наш взводный, приказав ждать до утра. Менты начали было быковать, требуя продолжения поисков, но тут подключилось их собственное командование, и ситуацию замяли. при свете в городе было не менее опасно чем ночью, но хоть видно куда ступаешь мы вышли как только забрежил серый рассвет в полном составе шарились по развалинам и спустя час когда окончательно рассвело нашли мертвого стрелка потом я прикинул что в темноте мы раза три проходили мимо, но сховался мент грамотно. Вот и проглядели. Позицию он выбрал грамотно, даже отработал по цели четыре выстрела. Это-то его и сгубило. Рабочая дистанция у его коротышки двести метров, а он стрелял с полных пятиста. Пули ложились на изолете, дух просто его интуитивно вычислил. Потом сделал выстрел вслепую. Коллегия крота перебила позвоночник. и он умирал долго примерно минут двадцать может быть с полчаса как знать может я неверно оценил тогда ситуацию возможно что винтовка тут совершенно ни при чем однако лешка тогда продемонстрировал как дух вычислил спецназовца воткнул в проину оставленную ментовской пулей гвоздь и сделал поправку отработал на одном только инстинкте просто по направлению шляпки вот с тех пор я принципиально терпеть не могу этот ствол может быть напрасно но так уж сложилось патронов на эту редкость найди побольше и раз уж так приглянулась навязывать свой личный опыт не хотелось тем более что мы и так слишком долго тут провозились. зов было загружено еще немало всякого добра, включая и несколько десятков разнотипных мин две связки одноразовых гранатометов две штуки пг семь и две новых стрелы последние лежали почти на самом верху у дальней правой стены заметил их глазастый варенуха в обращении с ними я никакого опыта не имел ну михсь снова показал свою продвинутость и в этом вопросе заверив что берем не зря мол как два пальца свалить какой нибудь вражеский беспилотник или пачетого десантный вертолет полный пиндесов это будет совсем неплохо как только все вещи были погружены мы сообща закрепили груз прихватив входной клапан ремяной с бруей чтобы не хлопал от ветра чуть отдышавшись я объяснил артельщикам свой замысел рано или поздно пиндосы пришлют сюда кого нибудь одно дело пощипать саперную группу и совсем другое уморить целый опорник нас станут сильно искать на складах будет работать дознаватель и обнаружит что мы взяли более того они скоро определят нашу примерную численность и место предполагаемой дислокации поэтому со следа их нужно сбить миша семенович нужно закатить в ангары по паре бочек горючего желательно если это будет именно бензин ай чего михась уже освоился с винтовкой и нехотя положил ее на тюки с добром сальляр кругом наплещем дорожку до ворот проведем и адью тогда гореть начнет сразу же и разведка придет на базу еще когда мы будем уходить есть у меня другой фокус будет громко но не сразу за работу мужики под навесом нашлось шесть бочек с бензином и еще столько же с обычным дистопливом на котором работал наш грузовик закинув кузов несколько вместительных канистров с горючим мы принялись вкатывать бочки с бензином в ангары получилось по три на каждый склад после этого я вынул припасенные заранее две обычных эвки и пару эластичных резиновых колец найденных в инструментальном шкафу кольца я плотно надел на корпус гранат так чтобы они зажимали предохранительный рычаг после этого вынув чеку сначала у одной потом у другой спустил в бочки снова плотно завернув крышки для гарантии все вокруг мы облили соляркой что выгорело подольше расчет простой бензин размягчит резину за полчаса и произойдет взрыв способ старый проверенный его применяли еще во время войны думаю сработ ты сейчас в этом я совершенно не сомневался отдышавшись и пояснив партизанам как это все действует скомандовал по коням мы не мешкая больше ни секунды направились было к машине вдруг мишка окликнул меня и водил мужики в руках у него была какая то жестянка глядите чего нашел подойдя ближе я увидел что в жестянке тусклыми кровавыми каплями и золотом блестели советские и российские знаки различия и кокарды были тут парадные блестящие и тусклые защитного колера звезды и лычки но ну, кто мы теперь будем мужики внимательно глядев свое воинство я протянул руку и начал рыться в банке внимательно наблюдая за людьми мишка лукаво глянув в банку только пожал плечами а варенуха азартно наметил себе крупные звезды комсостава чтобы не превратиться в взброд и дать понять тем кого мы встретим на пути что видят они не кучку мародеров предлагаю надеть знаки различия согласно действительным армейским званием семеныч ты что полковником был варенуха засмущался и, опустив крупные звезды обратно в банку, спрятал лапу в карман новеньких барюков. Смотреть на это было даже забавно. «Да нет, я это... Я эфрейтором бембельнулся. Нам, шоферам, особо-то званий кто даст?» «Тогда выбери два набора, полевой и повседневный. В парадных после покрасуемся, если доживем. А на форму цепля зеленые лычки». хаась ты кем закончил так и помнишь же мы с тобой оба в старших сержантах ходим еще как познакомились ты не помню я махнул рукой и зачерпнул из банки с регалиями, но это сейчас не важно совсем как только все разобрали фурнитуру и начали было цеплять к форме я сделал знак обождать в кулаке у меня было еще кое что взяое из банки в тихоря незаметно от артельщиков товарищи бойцы помимо воли и мишка и варенуха подобрались в глазах появилась дымка тело припоминало эту интонацию старой власти или уже нет или скоро не станет совсем но мы с вами служили и принимали присягу на верность не людям но в стране символ победы для нас красное знамя отличительный знак алая звезда серп и молот будем до последней возможности бить врага как делали это наши отцы и деды и пусть последнее что увидит враг будут эти красные звезды пусть видят пусть боятся разжав руку Я показал им на ладони три красные звезды. Их я приметил лежащими, как бы отдельно от остальных знаков, почти потерявшихся в общем многообразии. Не колеблясь, приятель и водила взяли звезды и стали прилаживать их на Панамы. Скоро символы умершего государства и его непобежденной армии снова заняли свое законное место. на головных уборах своих новых солдат а теперь давайте действительно убираться отсюда